Ви, точно обезумев, ослепнув, не думая, не чувствуя, Эдриен вскинул над краем скалы тяжелый итальянский пистолет и выстрелил в замершую перед ним фигуру. Он нажал на спусковой крючок дважды, трижды, и тут пистолет заклинило. Выстрелы и пороховой дым ожгли ему кожу, глаза, ноздри, но он попал. Убийца из зоркого корпуса отшатнулся и, схватившись за живот, припал на левую ногу но не выпустил из рук пистолета. Прогремел выстрел. Над головой Эдрина с грохотом лопнул воздух. Он бросился на раненого, стараясь пистолетом ударить брата по лицу. Тем временем правой рукой схватил горячий еще ствол пистолета Эндрю, с силой рванул его вниз и ударил о камни. В это мгновение его собственное оружие попало в цель. Переносицу майора залила кровь, она затекла в глаза и ослепила его. Эндрю выпустил пистолет... Эдриен отпрыгнул назад. Он прицелился и нажал на спусковой крючок. Опять осечка, пистолет не стрелял. Майор поднялся на колени, протирая глаза и яростно рыча. Эдриен ударил его ногой, метя в висок. Голова майора откинулась назад, но он успел легнуть, ударить Эдриена по ногам. Тот отскочил, ощутив резкую боль в коленях. Он не мог устоять на ногах и упал, откатившись вправо. Майор вскочил, все еще вытирая глаза от крови. Эндрю прыгнул на непрошенного гостя, выставив вперед ладони наподобие двух страшных клешней, стараясь схватить брата за шею. Эдвин шарахнулся от него и больно ударился о край гроба. Майор уже не владел собой. Издав яростный вопль, он потерял равновесие и упал, угодив рукой в кучу земли и обломков цемента. От этого удара в воздух взметнулись земля, камень и снег. Эдриен перемахнул через могильную яму. У дальнего ее края лежал брошенный Эндрю металлический штырь. Майор кинулся за ним. Он с воплем прыгнул на Эдриена, сцепив руки над головой, и изготовившись как молотом нанести удар, словно чудовищная птица, что кричит, прежде чем убить жертву. Но Эдриен уже сжал в руках металлический штырь и рывком садил его в рухнувшего на него сверху врага. Острее вонзилась Эндрю в щеку. Хлынула кровь. Эдриан отскочил прочь, насколько позволяли измученные ноги, и отбросил металлический штырь. Он увидел пистолет майора, лежащий на плоском камне, и потянулся за ним. Пальцы нащупали рукоятку. Металлический штырь со свистом рассек воздух и черкнул по плечу, разорвав рукав свитера. Удар отбросил его к самой кромке плату. В страхе он прижал руку с пистолетом к груди и, едва сделав это, понял, что майору только того и надо было. На него обрушился град комьев, земли, камней и обломков цементной плиты. Убийца из зоркого корпуса решила ошеломить его внезапной атакой. Острые осколки рассекли ему кожу на лице, земля попала в глаза, он перестал видеть. И выстрелил. Руку отдачи дачи отшвырнуло назад, пальцы тряхнуло вибрацией. Он попытался встать на ноги, но тот тяжеленный ботинок обрушился ему на шею. Падая, Эдриен схватил ногу брата и сразу же почувствовал, что верхняя половина его тела балансирует над бездной. Он упал на самый край утеса. Эдриен откатился влево, не выпуская ногу Эндрю, и нащупал стволом пистолета голень. Он нажал на спусковой крючок. В воздух взметнулись фонтаны крови, ошметки мяса и кости. Майор рухнул на камне. Его правая нога ниже колена превратилась в кровавое месиво. Эдриен пополз был в сторону, но остановился. Силы его покинули, стало нечем дышать. Приподнявшись на локте, он взглянул на Эндрю. Майор катался по камням, издавая душераздирающие вопли. В уголках его рта вскипала кровавая пена. Он с усилием поднял голову и попытался встать на колени, устремив безумный взгляд на искалеченную ногу потом посмотрел на своего палача и завизжал. «Помоги мне! Ты же не бросишь меня здесь умирать! Ты не имеешь права! Дай мне рюкзак!» Он закашлялся, поддерживая одной рукой раненую ногу, а другой дрожащий, указывая на свой альпийский рюкзак, прислоненный к гробу. Эндрю истекал кровью, он умирал. «Я не вправе оставлять тебя в живых», — пробормотал Эдриен, с трудом переводя дыхание. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Скольких людей убил?» «Убийство — это способ действия», — заорал майор. «Вот и все. Способ действия? А кто решает, применять его или нет? Неужели ты?» «Да, и такие, как я. Мы знаем себе цену, свои силы. А вы такие, как ты. О, Боже, ради всего святого, помоги мне. Ты устанавливаешь правила, а все должны им подчиняться. Да, потому что мы хотим этого». «А все прочие не хотят, ждут, когда для них придумают правила. Ты не можешь этого отрицать». «Я это отрицаю», — тихо сказал Эдриен. «Значит, лжешь или просто дурак». «О, Боже!» — голос майора сорвался, и он надрывно закашлялся. Эндрю схватился за живот, посмотрел на изуродованную ногу, потом на кучку выкопанной им земли, потом снова на Эдриена. «Вот здесь, здесь!» — майор пополз к могиле. Эдрин встал на ноги, не в силах отвести взгляд от страшного зрелища. Еще тлевшее у него в душе сострадание требовало, чтобы он выстрелил и оборвал мучения умирающего. Он увидел ларец из салоника, присыпанный землей. Полузгнившие доски ящика были отодраны, под картоном поблескивал металл. Металлические ободья были разрушены выстрелами, на ларце лежала свернутая веревка — На обрывках истлевшего картона виднелись полустершие сознаки терновые венцы и распятия они нашли ларец ты понял прошептал майор вот он вот ответ ответ на что на все. На несколько мгновений у Эндрю закатились зрачки, так что показались белки. Эндрю говорил обиженным тоном, точно капризный ребенок, указывая правой рукой на могилу. «Теперь он мой. Ты не имеешь права вмешиваться. Все. Теперь ты должен мне помочь. Я разрешаю. Помнишь, я всегда позволял тебе оказывать мне помощь!» — закричал майор. Ты всегда сам решал, Энди. Когда разрешить мне помочь тебе, тихо сказал Эдрин, пытаясь осмыслить этот детский лепет, пораженный словами брата. Конечно я. Так и должно было быть. Я всегда принимал решения. Я и отец. И Эдрин. Вдруг вспомнил слова матери, он видел плоды силы и власти, но никогда не понимал, какая ответственность лежит на плечах сильного, ему неведомо чувство сострадания».